Пикник для этой и всех остальных семей был устроен тоже по местному рецепту. Бесконечный пикник, на который выезжают из которого уже никогда не возвращаются. Ассоциация с пикником, а точнее с каким-то неведомым мне всенародным гулянием, возникла еще и от бесчисленных лотков со спиртным сигаретами и сладостями. Эти лотки, украшенные броскими рекламами и ярко освещенные разноцветными огнями, встречались на каждом шагу. Обычных для таких мест кафе и ресторанов нигде не было. Только лотки и киоски, в которых, несмотря на позднее время, бойко шла торговля. Возле них останавливались автомобили, и пассажиры, не выходя на улицу, Покупали прямо через открытые окна. Прохожие покупали почти машинально. Купленное тут же выпивали и съедали, усевшись на тротуарах возле лотков. Потом покупатели поднимались и отрешенно шли к следующему лотку, где картина повторялась. Со стороны эти люди были похожи на детали, которые невидимые рабочие, обрабатывают на каком-то диком, но хорошо отлаженном конвейере. В городе были каникулы, никто не работал, все были заняты тем, что они называли «отдых». Люди ушли в бесконечный отпуск и отмечали это событие. Как всегда в таких случаях, новизна и веселье быстро прошли, но остановиться уже невозможно. И вот вечеринка превращается в тяжелую обязанность, выпивка в повседневную привычку, развраты наркомания в норму. Отвратительные сцены, подобные тем, что я видел вокруг себя, можно увидеть в любом большом городе. Чтобы не кричали моралисты о светлом будущем, человеческая природа неизменна. Пока есть какая-нибудь химическая дрянь, которую можно пить или нюхать или вводить в вену, чтобы получить свою порцию удовольствий, люди будут эту дрянь глотать, вдыхать и заливать в себя всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Обычно это происходит где-нибудь подальше от праздных взглядов, в самых отдаленных и потайных уголках. Общественная мораль, кастрированная и лживая, все же существует и, будучи не в силах прекратить, прячет все это как можно дальше от посторонних глаз. Старый город вел себя иначе, он напоминал огромного эксгибициониста, выставившего на всеобщее обозрение свои гениталии. Город вывернулся наизнанку, показывая все свои пороки. Грязь, запущенность, праздность. Основное население справляло бесконечный праздник. Люди пропивали и прогуливали неизвестно каким способом добытые, но только нечестно заработанные деньги. У этой атмосферы всеобщей праздности и гульбы, как и всегда в подобных случаях, была целая идеологическая платформа. Объяснение было предельно простым именно таким, которое безоговорочно принимается толпой, которое потом не оспорить никакими логическими доводами, потому что толпе нужны лозунги, а не логика. Этот лозунг гласил «Наши предки прилетели сюда и принесли с собой цивилизацию, построили города и шахты. Теперь ящеры пользуются всем этим за наш счет». А раз так, то пусть они и работают на нас, а нам положен отпуск. Отпуск этот они определили себе как постоянный. Это тупая скотская уверенность в своей правоте, в том, что все им должны и была самым страшным, самым отвратительным в этом городе. Такое поведение не являлось чем-то уникальным, чем-то новым. История повторяется на нашей земле. Во времена, когда человечество только училось существовать как единое целое, то тут, то там возникали достаточно многочисленные группы людей, которые требовали для себя определенных льгот, исходя из тяжелого положения их предков или своей расовой, социальной, или религиозной принадлежности. Иногда целые страны обращались с подобными требованиями лишь потому, что разворовав и пропив все, что у них было, уже не могли дальше содержать себя сами.